Встреча происходит в непримечательном ресторане. «Мы искали исповедь Жиля Дере», — говорит Роберт за обедом, — «потому что знали из других источников, что она была записана Жаном Блуином и спрятана в тайном месте. Понятно, что через шесть веков найти какие-то следы этого священника сложно. Он умер вскоре после казни Дере». И мы предположили, что исповедь так и не попала никому в руки, иначе ее содержание было бы известно. Значит, она до сих пор где-то хранится. Но о Жанне Блуине осталось мало сведений. Он известен в основном тем, что участвовал в процессе маршала а документы доминиканского ордена спрашивает голговский помощник нанского инквизитора это серьезная должность роберт отрицательно мотает головой ничего не осталось говорит он возможно конечно что нам помешали и скрыли информацию но кто осмелится мешать цру делано возмущается голговский а вы откуда знаете что я из цру ощеривается роберт Я, — Я не знаю, — отвечает Голговский, — я лишь предполагаю. Но теперь, как вы понимаете, уже знаю. Роберт смеется. — Об источниках вашей осведомленности мы поговорим потом. — Верно? — Есть влиятельные силы, мешающие нам в этом деле. Так что следует соблюдать осторожность. — Расскажите про исповедь, — просит Голговский. А, да. Ну, в общем, мы стали думать, где Блуин мог скрыть текст. Мы рассматривали все возможности. Варианты были самые разные. Замурован в кладке Нандского собора или в Доминиканском монастыре, спрятан в тайнике алтаря, например, ну, в его основании. Так часто делали. Блуин мог использовать литургическую книгу или, например, сумму теологии Фомы Аквинского. Между страницами, предполагает Голговский, или вписать текст симпатическими чернилами. Зачем? — машет рукой Роберт. В те времена переплеты книг делали из дерева, обтянутого кожей. Идеальное место для тайника. А много в Нанском соборе сохранилось древних книг с 15 века. Ну, несколько есть, их проверили, но обложки сменились века назад. Мы осмотрели алтари, алтарный крест, ничего. У нас уже опустились руки и тогда вы что-то нашли? Роберт довольно кивает. Помог и анализировавшие оцифрованные архивы. Как доминиканец, Блуин имел доступ к церковным реликвиям и сакральным предметам. А в музее Добре, куда мы сейчас отправимся, хранится артефакт XV века, записанный в каталоге как «Реликварий Блуина». «Вы знаете, что такое реликварий?» Голговский уклончиво пожимает плечами. «Ха, это шкатулка!» или ларец для хранения мощей. Весьма распространенный объект в средневековом обиходе. Их делали из дерева или металла. Закончив обед, Роберт с Голговским садятся в подъехавший к ресторану темный джип с тонированными стеклами. За ними следует такая же машина сопровождения. И едут в музей Добре. Роберт проводит нашего автора по нескольким залам и останавливается возле стенда, закрытого со всех сторон стеклом. Вот он! Голговский с интересом смотрит на маленький медный домик со следами позолоты. До него доходит, что это примерная копия Нанского собора. Должно быть, таким собор был в XV веке. «А почему он называется реликварием Блуина?» — спрашивает он. «Никто не знает. Такое название в описи». Реликварий хранился в Нанском соборе до эпохи Великой Революции. Затем был, так сказать, секуляризирован. Побыл косметической шкатулкой у пожилой актрисы, игравшей свободу на государственных праздниках сменил еще несколько владельцев и, в конце концов, попал в музей. Вы же знаете, что в Нанском соборе был храм разума, и вместо литургии там проводились таинства этого самого разума». «О, да», — кивает Голговский, — «про это я знаю гораздо больше, чем хотел бы». Ха, «Мы знаем, что вы знаете», — улыбается Роберт, — «читали ваш труд». — Но сейчас нам важно лишь то, что некий объект, хранившийся в Нанском соборе и связанный с Блуином, пережил все ужасы революции и оказался в музее. — Следует осмотреть реликварий. — Неужели вы думаете, что мы этого не сделали? — И что вы нашли? Роберт внимательно смотрел на Голговского. — Здесь могут быть уши, — говорит он. Давайте продолжим беседу в другом месте. Они находят пустое кафе неподалеку и занимают столик в углу. Мы не договаривались о том, что придем сюда, говорит Роберт. Поэтому место идеально подходит для дальнейшего разговора. Итак, он вынимает телефон и показывает Голговскому фотографию. На ней свернутый лист очень тонко раскатанной меди, на котором процарапан. Мелкий латинский текст. В реликварии Блуина были выдвижны ящички. В них остались следы косметики. Нашлось еще несколько запечатанных отсеков с реликвиями, ну, фрагменты пальцевых костей и почему-то зуб осла. Может быть, Астрид Голговский это был тот осел, на котором спаситель въехал в Иерусалим? Э -э нет отвечает непонявший сарказма Роберт. Радиоуглерод показал, что кость значительно моложе. Но дело не в костях. Кроме них, в реликварии нашлось очень хорошо замаскированное отделение, где хранился вот этот медный свиток с изложением исповеди Жиля. «Что там сказано?» Роберт переходит на шепот. «Полный текст засекречен». Если коротко, жиль де признался брату Жану Жувнелю, что вступил в договор с могучими злыми духами, владевшими великими силами и тайнами. Жиль, ну, как бы это сказать, Жиль сдавал им свое тело в аренду. Духи велели ему собирать в замках детей, а потом, овладев Жилем и его подручными, убивали их. «Подручными?» — переспрашивает Голговский. «Да. Иногда духи входили в слуг Жиля, и тогда они зверствовали вместе. Сам Жиль ничего об этих убийствах не помнил, в этом он поклялся на распятие». «Такое возможно?» — спрашивает Голговский, стараясь не выдать волнения. Роберт кивает. «Бывает. Весьма часто при одержании...» Или, если вы не верите в этот феномен, при помешательстве? Убийца не помнит, как он убивал. Это примерно как отрезанная память пьяницы, не ведущего, что случилось вчера вечером после третьей бутылки. Голговский потрясен. Теперь он понимает, как совместить христианскую душу Дере, знакомую ему изнутри, и чудовищное зверство совершенное рукой маршала. То есть... Убивал не Ре, а этот дух? «Или духи», — отвечает Роберт. Жиль не знал, сколько их было и каковы их имена. Он выполнял свой ритуал, а потом приходил в себя в комнате, полный мертвых детей, весь в крови, когда кости уже покидали его душу. Да был солдатом и с детства жил рядом со смертью. Но этот ужас оказался чрезмерным даже для него. Он сам попросил на суде смерть и сожжение. — Его не сожгли, — отвечает Голговский. — Его сначала повесили, потом опалили тело в костре и зарыли в освященной земле. — Верно, — кивает Роберт. — Но вернемся к реликварию. В тайном отделении был не только этот медный свиток. Там был еще лист пергамента, сгнивший за века. Остался только крохотный фрагмент. Роберт показывает Голговскому снимок — желто-коричневый клочок, на котором видна дуга окружности и выцветшие буквы. «Арум тоэсар». Больше ничего прочесть нельзя. Но Голговский узнает почерк. Это именно та надпись, которую он сделал во время своей исповеди. А в медном свитке про это что-нибудь сказано? Да. Отвечает Роберт. Там сказано, что на отдельном пергаменте рукой Дере изображена точная конфигурация жаровин, призывающая духов. Тех духов, которым Дере и его слуги сдавали свои тела. Голговский молчит. А теперь, говорит Роберт, пристально глядя ему в глаза, мне бы хотелось узнать. Где вы нашли этот рисунок и насколько он аутентичен? Постарайтесь не упустить ни одной детали. Я его не нашел, отвечает Голговский. Я его вспомнил. А где вы его видели? На исповеди, отвечает Голговский. Когда рисовал его, я был Жилем Дере. Но я не помню его страшных убийств. Вы не представляете, как мне помог ваш рассказ. Против ожиданий долго убеждать Роберта не приходится. Совсем наоборот. Мы вас искали, — отвечает он. Мы знали, что возродившийся жиль будет бродить по этим замкам. Хотя и подумать не могли, что им окажетесь вы, господин Голговский. При всем уважении нам нужен именно Жиль. «Зачем? Дело в том, что только вы... Э, только Жиль может проникнуть в секрет одной, ну, скажем так, физической лаборатории. А зачем нам туда проникать? Что вы расследуете? Ну, если я скажу правду, она покажется странной. Попробуйте. Ну, мы сами точно не знаем, что мы расследуем. Как это?» Ну — Так, — отвечает американец, — жиль нужен нам именно для того, чтобы это установить. — Если вы про XV век, — говорит Голговский, — то я мало чем могу. — Дело не в содержании вашей памяти, — перебивает Роберт. — Дело в том, кто вы. Лаборатория, где спрятаны ключи, в определенном смысле живая. Она впустит только жилья Дере. Так настроено оборудование. Голговский встревожен. — А кто его так настроил? — Один ученый. Физик. — Кто его финансировал? — Мы. — Сначала, во всяком случае. — Но тогда вы должны знать его секреты. — К сожалению, — отвечает Роберт, — это не так. Мы знали. Но потом... «Не знаю, как вам объяснить. Мы забыли почти все. Помочь нам вспомнить можете только вы». Голговского пробирает ужас от безумия этих слов. «Это опасно?» «Думаю, нет», — отвечает Роберт, — «но не надо забегать вперед. «Что вы помните про жизнь Дере?» «Немного. Отдельные сцены». «Я так и думал», — говорит Роберт, — «такие воспоминания всегда обрывочны. Но у меня хорошие новости. Вы не единственный реинкарнат из 15 века». «Что вы имеете в виду?» Роберт улыбается и выдерживает театральную паузу. Затем говорит. «Мы нашли Жанну Дарк». «Где она?» «Здесь, во Франции?» «Во Флориде», — отвечает Роберт, — «думаю, она поможет вам вспомнить больше».